Глава 81. «Досада и демоны». Елена Валентайн, удрученная новой встречей. Следующие полчаса она провела как в тумане. Возможно, времени прошло гораздо больше. Сначала различала только женский силуэт, девушки в свободных белых одеждах. Елена силилась разглядеть хотя бы очертания белоснежных крыльев, но не находила ни намека на них. Когда светлые и демоны оказались в одной комнате, то для людей нахождение там превратилось в пытку. «Мама предложила ей один из амулетов, какое-то бисерное нагромождение из браслетов». Елена обмотала его вокруг запястья, и все равно перед глазами все расплывалось. Как будто рядом играл оркестр, в котором фальшивили все инструменты, а дирижер сбежал. Она перестала видеть Вирджинию и Люцифера. Их голоса прорывались издалека. Было похоже, что их доносил ветер. светлую напротив она рассмотрела почти детально, и от этого стало еще горше. Хотя до ее появления... Елена пребывала в уверенности, что хуже уже некуда. Если несколько дней назад она сочла небесной красавицей девушку, которую вот заставил пятиться задом наперед, то новая гостья вообще делала слова неуместными. Сложно подобрать те из них, что способны хотя бы примерно описать ее внешность. Древние на Мидиусе умели вырезать скульптуры с идеальными пропорциями, чертами лица — Здесь же, помимо филигранной точности Творца, на лице отражались личные качества, благородство, сила духа, недюжинный ум, все добродетели, описанные людьми. Елена сумела расслышать, что к девушке обращались как к Монне Алисии. Сама же она, очевидно, имела прямое отношение к Эдриану. Обсуждали именно мальчика, но к согласию прийти не могли. Девушке не пришлось гадать. Хотя они с женихом так и не успели поговорить на эту тему, не оставалось сомнений, что это и была та самая светлая, которая родила Энтони ребенка. Судя по доносившимся обрывкам разговора, он спорила с Вирджинией и требовала вернуть ей сына. Наверное, это логично. Во всяком случае, вполне понятное желание. Давно Елена не чувствовала себя настолько лишней. Что они с матушкой делали в чайной? Роль стороннего наблюдателя ей быстро опротивила. Матушка, в свою очередь, не выказывала признаков недовольства и ориентировалась в этом бедламе куда увереннее. Елене даже показалось, что то видела и слышала все, что происходило безо всяких помех — Фелиция согласилась проводить дочь до дверей. Елена ни о чем не стала спрашивать, решив про себя, что она отправится из Катентоне. Однако стоило ей выйти и выдохнуть, а предметом принять нормальные очертания, как ее тут же перехватили. От стены отделились сильеф или газ. Впереди замаячил Герберт. Из этих троих она не доверяла только рыжему искусителю. Однако их появление на ее пути явно не было случайностью. Мне надо Кэтвуду», Елена заговорила быстро, предчувствуя, что и здесь возникнут возражения. Там явилась его бывшая Монна. Они разбираются по поводу мальчика. «Я вообще не понимаю, зачем все это? Что я здесь делаю к чему я ему?» Последние слова она говорить не собиралась. Но то ли отчаяние зашкаливало, то ли сказалось недавнее общение с преподобным Архатом. В ответ Лев лишь закатил глаза. «О, женщины! Алисия, разумеется, красавица и умница, и в то же время промерзшая насквозь. Я бы первым костями лег против этого брака». «А вы? Вот вы не думали, почему даже у герцогов и владыки не нашлось возражений? Они же фактически согласились. Потому что он любит меня. Из-за сердца противостоять нельзя, и...» Выражение Бельфагора стало еще более скептическим. Он неопределенно хмыкнул. «Для кого-то это, возможно, аргумент, но это не помешало нашему господину держать Астарота ни живым, ни мертвым бесчисленное количество лет». Легас тут же вмешался, не давая развить эту тему. «Конечно, любит. Его сердце принадлежит вам». Смонные они расстались по обоюдному согласию, но сейчас к нему нельзя. Поднять вы его не сможете. Его спасет только живая кровь. Однако он ощущает ваше присутствие и тянется к вам. Это поддерживает в нем искру жизни. Он вернется. Если найдем кровь, нужна с похожим составом, буркнул Лев. Тут о себе напомнил Герберт, который, если и сообщал что-то, то строго по существу. Оставьте в стороне сомнения, госпожа, сейчас вы помогаете сразу двум принцам, только тем, что остаетесь в этом доме. «Есть и другой вопрос, который не разрешить без вашего участия». Ильев и Легас согласно кивнули. «То ли они готовились к беседе заранее, то ли действительно возникла проблема, и все три демона сошлись на том, что другого варианта решить ее нет». Бартекер Экерсли при смерти. Вернее, то, что было им когда-то», выдал Ильев после короткой паузы.